Глава 9. Путешествие по реке. Под навес лады спустилась лишь раз перекусить с попутчиками. Пока лодья плыла вниз по реке, девушка не уходила с палубы. Ей хотелось впитать запахи, звуки, цвета, насладиться видом лугов, пёстрых от обилия голубого и жёлтого, отвлечься от грустных мыслей. Почему мы не полетели на волшебных конях? спросила она посвиста. На них отправились наши кровяники, чтобы увести навий как можно дальше, пояснил тот. И коней всего три раза призвать можно, добавила Лель. Сказочное правило. Но ну, если только не захотят служить по собственной воле. Но я про это ни разу не слышал. Обычно у них одно желание сожрать бывшего хозяина. А два раза мы уже использовали. Влада задумалась. Видимо, не зря число 3 считалось знаковым. Три царства: медное, серебряное и золотое. Три царских сына. Три предупреждения: на первый и второй раз я тебя отпущу, а на третий не взощи. Три испытания. Интересно, может и её коснётся. Три подвига Лады. И после этого Лада получит. А что она получит? Кроме мимолётного проявления силы, ничего в ней не изменилось. Но волосы только подросли после того, как она расчесалась гребнем. Хотя Лада собралась с духом. Слушайте, здесь же есть живая и мёртвая вода. Девушка постаралась, чтобы вопрос прозвучал небрежно. Ну, протянул лель. Ведь в сказках же с её помощью оживляли умерших, продолжила Лада. Это правда? Воцарилась тишина. Так в сказках же С неожиданной тоской произнёс посвист: В человеческом мире не действует. Горло девушки перехватил спазм, она не могла вымолвить ни слова. Пришедшая в голову идея обернулась пшиком. И доступа нет, объяснил Лель. Мёртвая вода находится в медном царстве, а живая в серебряном. Там теперь тёмно боги. А вообще это возможно? голос дрогнул. Если прошло не более 3 дней, ответил подошедший еравит. В этот момент ладья вздрогнула всем корпусом, словно налетела на преграду. Ладья едва удержалась. Ещё немного и полетела бы в воду, никто бы не заметил. Хорошо успела ухватиться за леле. Дремавшие гребцы повскакивали и бросились на нос корабля, ладьи и остальные за ними. Слышалась ругонь, возмущённые крики, Леля растолкал гребцов и протащил ладу вперёд. Девушка с любопытством вытянула шею. Сначала ей показалось, что они каким-то чудом выскочили из воды на сушу. Поверхность покрывал ковёр из водорослей. Трава оплетала стены корабля, прочно удерживая. Рулевой яростно спорил с кем-то. Да месяц назад оброк платили, забыл что ли старый хрыч. Лада прищурилась и увидела посреди зелёной массы Проступило лицо. Светло-серые глаза образовались из островков чистой воды, густые усы состояли из ряски, зубы из белых кувшинок. Что это? прошептала девушка. Не что, а кто, поправил лель также шёпотом. Вединой дань требует. Существо что-то ответило, вода забулькала. Лада не разобрала ни слова. Но рулевой, видимо, обладал способностью к непонятным языкам. — Три куска шелка отдали. Скажешь, не было? — возмущался он. По поверхности вновь разошлись круги. Рулевой нахмурился. — Как женился? — Снова? — Когда только успел. Он оборвал себя на полусловие. — Тащи рулон ткани! — скомандовал он одному из гребцов. Под лавкой лежит. — Тащи рулон ткани! — скомандовал он одному из гребцов. Водяной обещал за нее сотню нитей жемчуга отдать, так что не прогадаем. В воздух поднялась водоросль, и на палубу упали бусы. В отличие от морского жемчуга, речной был мельче и не такой ровный. Но Ладе украшения понравились, она бы не отказалась от подобного. Рулевой кинул в воду тюк с тканью, и вскоре проход освободился. Гребцы заняли места, чтобы сдвинуть ладью с места — Лада расслышала, как переговариваются двое. «Не повезло девице со старым хрычом миловаться. Тут никакие заморские ткани до жемчуга не помогут», — посочувствовал первый. «Сама виновата, дура девка. Нечего топиться было», — ответил второй. «Или он утопил. Пошла, наверное, белье стирать на мостки, а водяной ее и утащил». У Лады мурашки побежали по спине. «Надо же, как бывает. Пошла искупаться?» А потом раз — ты уже жена Водянова, и у тебя жабры отросли, и хвост, как у рыбы. Или нет хвоста? Девушка спросила у Яровита. «Какой хвост?» — удивился тот. «Зачем он?» «Просто живет под водой, пока не надоест Водяному, тогда он другую в жены берет». «А первая домой возвращается?» — поинтересовалась Лада. Лель закашлялся, начал смеяться и воздухом поперхнулся. «А?» Лада, какая же ты наивная, с трудом проговорил он. Она же утонула, всё, становится обычной утопленницей. Всплывает вся такая синяя, распухшая. Некоторые специально топятся, буркнул посвист. Идиотки. Бр. Ладе поплохело от представленной картины. Ещё один минус в Деве наряду с гусями, лебедями и превратницами, требующими кровь. Но всё равно было здесь что-то настолько очаровательное, что перебивало опасность. В обычном мире тоже существует плохое, а здесь имелось волшебство, которое скрашивало недостатки. И Лада уже почувствовала очарование этого края. Даже удивительно, что родители не хотели вернуться сюда, оттягивали почему-то. Лада поделилась мыслями с Еровитом. Думаю, тяжело бы им здесь пришлось. Хотя самим Берендеевым опасность не угрожала, тебя оберегли. Бог Войнов погладил девушку по голове, едва не сбив шапку. Поразительно, что не промахнулся, точно определил, где она стоит. Почему? Так даров-то они лишились. А жить среди чуда простым человеком трудно, всё напоминает об утраченном. Ох, Лада и не подумала об этом. Родители пожертвовали ради нее самым ценным — родиной, талантами, а в конце — и жизнями. Ладя взгрустнулась. «Как ни крути, она виновата во всем, хоть и не нарочно. Не будь ее, Любава, Данила и Милена жили бы в царском дворце, и все у них было бы замечательно». Девушка с такой силой вцепилась в борт, что костяшки пальцев побелели, из глаз одна за другой сорвались слёзы. Хорошо, что никто не видит её в шапке невидимки, можно дать волю чувствам. Эх, забраться в укромный уголок и закричать в голос, что ей очень плохо, что она не хочет жить без родителей и сестры, что Лада любит их и скучает. Почему даже боги не могут исправить случившееся? Это несправедливо. И всё-таки странно. Боги по идее должны обладать невероятной силой, воздвигать дома за один миг, да что там дома, горы, океаны поворачивать реки вспять. А лада не чувствует в себе никакой силы, да и в других не ощущает. Почему? Так бы отрастили себе крылья и полетели к Аракулу, они добирались бы как обычные люди. На ладин вопрос ответил Посвест. В праве мы боги, там проявляется наша мощь, а в диве я могу повелевать ветром некоторое время, лель призвать птиц, еровит поддерживать воинский дух в сражении, плюс работает наша магия, но всё это не в полную силу и краткое время. Почему? не поняла Лада. Вы же боги. Ты тоже богиня, привыкай к этой мысли, девочка, произнёс Еровит. После того, как род создал землю и людей, он ограничил власть богов, чтобы те не могли влиять на обычную жизнь. А что в этом плохого? Всё, добавил Лель. Прикинь, ты такая утром просыпаешься и вдруг бац, оказываешься не у себя дома, а посреди пустыни, потому что какому-то богу пришла в голову блестящая мысль поменять местность. Да зачем это ему? не поверила девушка. — Для развлечения, например, — отрезал посвист. — Боги несовершенны. Мы слишком долго жили в физических телах. Темно-боги не просто так рвутся к власти. Они хотят исправить правила, вмешиваться в дела других. И если им это удастся, мир ждет хаос. — Они уже влезли, — подхватил Лель. — А мы никак не можем дать им отпор. Он нащупал Ладину руку и сжал ее. — Но теперь нас четверо. И расклад поменялся. Вместе мы сила. Лада пожала в ответ. Да, вместе не так страшно, хотя богини она себя совсем не ощущает. Но что-то рождается в ней, когда получается думать о хорошем. По спине пробегают мурашки, покалывает кончики пальцев. И раз в волосах появляется цветок. Лада осторожно достала цветок, ярко-красный мак. Да. Сверхспособности у неё просто супер противника она закидает цветами, и повезёт, если розами. Тогда будет надежда, что враг истечёт кровью от шипов. Девушка хихикнула от представленной картины, и всё-таки Ладе было любопытно, каково это чувствовать себя по-настоящему всемогущей. Вы мне не рассказали, почему плохо быть тёмной. То есть я понимаю, почему плохо для людей. Вместо весны вечная зима, вместо семьи одиночество. А для меня? Боссвист ответил не сразу. Что ты чувствуешь, когда злишься? Лада прислушалась к себе. Ярость. Хочется бить, крушить, уничтожать, чтобы всем стало плохо, как мне. Не могу спать, есть. Мысли об одном сделать больно, а внутри будто узлы закручены. Вот и представь, что так будет всегда. Станешь жить с ощущением ненависти ко всему. Вместо любви вот такое. Тёмнобоги рождаются с разными дефектами, они привычные, им это нравится. А тебе придётся тяжело.